«Узнал ли ты что-нибудь о даре обучения, когда находился в плену?» — спросил Гамильтон. Джейсон кивнул. «Когда я сидел в камере, другие пленники давали мне разрозненные книжные страницы. Книга была на испанском, так что мне почти ничего не удавалось прочесть. Однако я радовался этим страницам как ребенок. Они связывали меня с нормальной, цивилизованной жизнью и вселяли надежду на скорое освобождение. Именно тогда я осознал истинную цену книг». Гамильтон удовлетворенно кивнул и объявил. «На этом все». Я вопросительно глянул на Дурли. «Да, Ваша честь, у нас есть несколько вопросов по поводу так называемой учебной экскурсии в джунгли, которую Джейсон Стивенс совершил в прошлом году», — выкрикнул он. Я посмотрел на Гамильтона, ожидая протеста. Гамильтон только покачал головой. Дурли продолжил. «Мистер Стивенс, правда ли, что за нарушение дисциплины вас исключали из... Он заглянул в свою папку девяти школ. Джейсон пожал плечами. Не помню, сколько их было, но, наверное, ваши сведения верны. Мистер Стивенс, вы имели счастье учиться в лучших частных школах США, и тем не менее плохо успевали и даже нарушали дисциплину, так ли это. Джейсон откашлялся и сказал: Да, по-видимому, дело в том, что в детстве учеба мало меня интересовала. По-моему, мягко сказано, съязвил Дурли ну давайте продолжим. История становится все более захватывающей. Дурли стал возбужденно расхаживать взад-вперед. «Каким-то образом, возможно, благодаря щедрым пожертвованиям вашего дедушки, вы поступили в элитный университет и получили высшее образование, конечно, поверхностное и сомнительное. Вы не посещали занятий, а когда все-таки появились в аудитории, проявляли себя не лучшим образом и получали низкие баллы, верно?» «Верно», — неохотно подтвердил Джейсон. Дурли переполнял охотничий азарт. «А теперь поговорим о вашем путешествии в Южную Америку. Мистер Стивенс, что вам было известно о культуре, обычаях и языке людей, бравших книги из библиотеки Реда Стивенса?» «Ничего», — признался Джейсон. «Я понятия не имел об этом месте и не знал языка, на котором говорили эти люди». «Итак», — торжествовал Дурли, «Насколько мы поняли, вы каким-то образом сортировали книги, написанные на неизвестном вам языке». «Да», — ответил Джейсон. «Мы даже не будем обсуждать ваше так называемое похищение и заточение, во время которого вы якобы получали какие-то клочки бумаги», — пренебрежительно махнул рукой Дурли. «Глупо думать, что эти россказни имеют какое-то отношение к дару обучения». «Ваша честь», — сухо заметил Гамильтон. «Мы протестуем. Если адвокату истцов нет дела до похищения Джейсона Стивенса в Южной Америке, это его право однако никто не давал ему права навязывать суду собственное мнение по поводу упомянутых драматических событий. Я посмотрел на Дурли и объявил. Протест принимается. «Мистер Дурли, помните о том, что перекрестный допрос подразумевает вопросы, а не пристрастную интерпретацию полученных ответов?» Дурли сделал пренебрежительный жест и объявил. «Ваша честь, у меня больше нет вопросов к истцу». Ничто в его ответах не свидетельствует о том, что он и вправду обладает даром обучения. Такой неуч, как он, попросту не способен передавать этот дар другим людям. Зал замер, я молчал. Все напряженно смотрели на меня. И тут мне снова пришли на ум слова старого судьи Элдриджа. Не принимай решения, пока у тебя нет такой необходимости. Скоро полдень, — сказал я, посмотрев на часы, висевшие на стене. Мы продолжим заседание в два часа дня. Вернувшись в свой рабочий кабинет, я достал диск с надписью «Дар обучения» и вставил его в плеер. Мне важно было знать, что думал об этом даре сам Ред Стивенс, и вот он появился на экране. «Джейсон», — начал Ред Стивенс, — «следующая составляющая дара, который ты пытаешься получить, касается знания обучения». Насколько тебе известно, мне не удалось получить систематического образования, а у тебя есть диплом какого-то элитарного заведения. Не моя вина, что это заведение мало чем отличается от курорта для богатых бездельников. Погоди обижаться. Я уважаю университеты и всякое систематическое образование. Просто так вышло, что в моей жизни ничего такого не было. Зато была бьющая через край любознательность. Я хотел узнать об окружающем мире все, что только можно». Вышло так, что я не смог окончить школу, тем не менее интерес к чтению и способность думать и наблюдать сделали меня относительно образованным человеком. Учение — это процесс. Отсидеть положенное время в колледже и выйти оттуда с дипломом, возомнив себя образованным.